Глава пятая. Портрет на школьной стене. Многие потом говорили, что педагоги-шестерки сами дали маху, переборщили со своими якобы передовыми методами воспитания. В последнее время деваться некуда от новомодных веяний, и если брать их на вооружение, школа превратится в нечто среднее между цирком и сумасшедшим домом. Инициативу проявил молодой учитель истории по прозвищу «Князь Игорь». Его действительно звали Игорь, вернее, Игорь Петрович. Потом он объяснял, что просто хотел кое-какие новомодные веяния, пришедшие оттуда, использовать как инструмент для укрепления нашей советской идеологии, перековать вражеские мечи на наши орало. Что ж, ему это удалось, поскольку оралы в педагогическом коллективе всегда найдутся, хотя и совсем в другом смысле – Ору тогда хватило. Старый корпус «шестерки» собирались ремонтировать, поэтому все смотрели сквозь пальцы на рисунки и надписи, коих на его стенах становилось все больше и больше. Новый корпус построили лет 10 назад, в старом теперь училась только малышня, да еще там был буфет, в который другие классы могли попасть через переход между зданиями на уровне второго этажа. Многим этот маленький уютный буфет нравился больше, чем огромная столовая в новом здании, которая во время перемены напоминала павильон Шартажского рынка. Никто не обращал внимания на художество, которыми ученики-шестерки, каждый в меру своих способностей, украшали старый корпус школы – Пока там не стали появляться изображения, похожие на граффити, выполненные в своеобразной манере картинки и надписи, сделанные, как правило, баллончиками с краской. Такие теперь все чаще и чаще можно было увидеть на улицах города. «Ну, наш город недаром называется Диссидентским», — сказал Влад Кантеев, он же Кант, когда Элька с Кости побывали в начале сентября в его гаражной мастерской. Тут было интересно». Примерно четверть гаража занимал отсек со старым мотоциклом «Урал» и всякими инструментами, а остальное являлось мастерской, где Кант делал наброски и трафареты для картин, которые потом рисовал на стенах заброшенных городских зданий. Узнав, что Элька любит рисовать, Кант научил ее делать трафареты и подарил целый набор баллончиков с краской – Костя хотел за них заплатить, но Кант решительно отказался, заявив, что его недавно хорошо снабдили материалами приятели из Одессы. В Портовые города много чего привозили оттуда. А потом они втроем съездили на Ивановское кладбище, вернее на Московскую улицу, куда выходила западная стена кладбища. Кант хотел показать картину, которой он украсил часть стены вдоль трамвайных путей. Какие-то большеглазые существа, похожие на людей, летели в Ареоле не то крыльев, не то развивающихся плащей, словно уносимые ветром. Это особенно впечатляло, если смотреть из окна трамвая. Казалось, эти люди или призраки, а может духи, мчатся за тобой, а потом отстают и пропадают из виду, когда трамвай поворачивает на Волгоградскую. Там кладбищенская стена заканчивалась». Кант сказал, что ему еще надо в церковь, у него там приятель Мишка работает, и предложил Кости и Эльке пойти с ним, но они не могли. Эльке надо было в художественную школу, а Костя спешил на какую-то встречу. Теперь она знала на какую – с красоткой Инночкой, учившейся на филфаке. Через неделю Элька показала эту картину маме. Они ехали в больницу на Волгоградской навестить ее тетю Марию Антоновну, Та была совсем плоха, и, проезжая мимо кладбища, мама грустно заметила, что, наверное, скоро тетя Маша окажется здесь, рядом со своими родителями и сестрой Галей, умершей в девятилетнем возрасте. Ивановское кладбище было старое, с 50-х там не хоронили, но недавно разрешили подзахоранивать урны в могилы родственников – Когда Элька была маленькая, бабушка брала ее с собой в церковь и на кладбище на могилы своих свекра и свекрови, рядом с которыми позже похоронили одну из их дочерей Татьяну и внучку Галю. На всех четырех холмиках были кресты, хотя все умерли уже в советское время. Иногда после этого ходили навестить Маню и Граню, бабушкиных знакомых. Элька так и не знала, кто из них Маня, а кто Граня, да ее это и не интересовало. Она называла их «кладбищенские старухи». Они жили в домике возле самой кладбищенской ограды, которая в том месте была сломана, а ее остатки едва виднелись среди травы. Казалось, что призимистая деревянная избушка Мани и Грани стоит на границе между кладбищем и узкой улицей, такой тихой, словно тут не осталось живых. Дома здесь были старые, кособокие, Некоторые почти вросли в землю и сонно смотрели из-за кустов мутными глазами маленьких грязных окошек. Они выглядели заброшенными, но однажды Элька видела, как из одного домика выносят гроб и грузят вместе с венками в кузов старой машины. Она подумала, что на этой улице не живут, а умирают. Живут тут только мани и граня, которые не умирают, потому что охраняют это место». А еще пару раз Элька видела на этой улице карликов, вернее только их лица, полностью карлики не показывались, они выглядывали из зарослей и тут же скрывались. Головы у них были как у обычных стариков, но поскольку находились на уровне головы маленькой Эльки, она сделала вывод, что эти пугливые незнакомцы – карлики. Однажды она видела карлика целиком, они с мамой встретили его, гуляя в парке Маяковского, и обнаружили, что маленьким у карликов бывают только туловище, а голова у них такого же размера, как и у человека нормального роста. Элька спросила у бабушки, почему карлики прячутся, и та, вздохнув, сказала, что, наверное, у них есть на это причина. А потом Костя рассказал Эльке о великой богине, владычице жизни и смерти, живших где-то на островах Средиземного моря, которые служили карлики. И Элька подумала, что кладбищенские старухи тоже вполне могут быть владычицами жизни и смерти. А может, только смерти. Вряд ли они богини, ведь богов больше нет, но они сами и их домик казались частью кладбища, тем более, что в их жилище всегда было полно кладбищенских цветов, из плотной бумаги с лепестками, словно бы покрытыми воском. Элька видела такие на могилах и не могла понять, зачем держать их дома. Мама терпеть не могла искусственные цветы и называла их «мертвыми». Ее раздражали даже искусственные лилии, которыми ее двоюродная тетка Марина украсила фотографию с похорон маленькой Гали. Хотя, казалось бы, тут все было логично, ведь «мертвые цветы для мертвых». Элька видела эту фотографию, когда они с мамой приезжали к бабе Марине в Березовск. С бабушкиным мужем мама не ладила, вернее, он не ладил почти ни с кем, так что после смерти бабы Марины, случившейся три года назад, поездки в Березовск прекратились. Висевшее возле мутного зеркала фото с маленьким светлым гробом, над которым ровной шеренгой стояли мальчики в школьных формах старого образца, пугало Эльку – Но она, в каждый свой приезд к родне, подолгу рассматривала его со странной смесью любопытства и страха. Тонкий профиль мертвой девочки четко белел на фоне темного мундирчика одного из ее кузенов. Фото наводило на мысли о мертвой царевне и семи богатырях, а еще больше о белоснежке и семи гномов. Исходство со сказками придавало этой обычной жизненной трагедии ореол зловещей тайны» превращая сцену на снимке в продолжение некоего древнего действа, начавшегося в те времена, когда легенды были реальностью. Иногда Эльке казалось, что герои этих легенд и сейчас где-то рядом, просто они стали невидимками. Но иногда их, как и призраки мертвых, можно увидеть в старинном зеркале или за мутными окнами заброшенных домов. Недавно Костя сказал, что мир многослойен, Вычитал в какой-то книге Одно из тех, что стали издавать совсем недавно И в которых излагались Так называемые завиральные идеи Есть, мол, реальность Которую все видят и ощущают Но ее пронизывают И сосуществуют с ней иные миры А вот они доступны зрению Лишь немногих И даже те, кто способен их видеть Не может увидеть целую картину Разве что фрагменты, образы «Ускользающие, едва уловивших краем глаза». Такими и казались образы на кладбищенской стене для проезжающих мимо, особенно если трамвай шел быстро. Только заметил их, и они уже пропали из виду. «Жуть какая-то», – сказала мама, когда картина осталась за поворотом. «Этот Кант – очень странный молодой человек. Надеюсь, ты не пойдешь сюда с красками, которые он тебе подарил разрисовывать стены кладбища». «Разумеется, нет. Это его поле деятельности, а у меня свои идеи». «Мне уже страшно». Позже выяснилось, что боялась она не зря. А тогда Элька рассмеялась и сказала. «Мам, да я всего лишь хочу поучаствовать в одном конкурсе. Князю Игорю прибило в голову устроить конкурс на лучшую стенную роспись. Старое здание нашей школы все равно весной будут ремонтировать. Поэтому в сентябре и октябре разрешили рисовать на его стенах кто что хочет». Даже попросили сторожа, чтобы давал стремянку. Внизу-то уже почти все изрисовано. Так можно и повыше рисовать. Игорь сказал, сделаем свои граффити не какую-нибудь бессмыслицу, которую малюют западные графичики, а что-нибудь красивое и желательно идейное. Можно портрет кого-нибудь из героев войны, например, или первого космонавта Юрия Гагарина, ну или того, кто прославил нашу школу. «Ты уже придумала, что нарисуешь?» «Не совсем». На самом деле Элька уже все придумала и даже продумала, но предусмотрительно решила не делиться своей идеей с мамой. Впрочем, та была слишком занята квартальным отчетом, чтобы вникать в творческие планы дочери-шестиклассницы. Она даже не обратила внимания на фотографию, которая лежала на полу в комнате Эльки, когда та возилась с трафаретом. Это была фотография пропавшей полтора года назад Ани Боголюбовой, Вернее, снимок, который Элька сделала Костиным фотоаппаратом с фото, до сих пор висевшего на стенде возле городского отделения милиции. Стенд делился на две половины. На одной верху было написано «Обезвредить преступника», на другой «Найти человека». Фото Ани само собой находилось под второй надписью. Дело было не закрыто, хоть девочку больше и не надеялись найти живой. Элька время от времени выпрашивала у Кости фотоаппарат, он у него был гораздо лучше маминого. Потом они вместе проявляли пленки в Костиной кладовке, и он многие ее снимки находил удачными. Говорил, что она умеет ловить кадр. Последний раз они проявляли пленки перед самым отъездом Кости на практику, а их накопилось так много, что они потом не успели толком посмотреть все фотографии. На снимок Ани Костя даже внимания не обратил, чему Элька была очень рада. Ведь если бы он спросил, кто эта девочка и зачем племянница ее фото, пришлось бы объяснить. Элька не любила врать Косте, тем более, что он обычно чувствовал, когда она говорила неправду. Возможно, ему бы эта затея не понравилась, так что лучше ему было и не знать. Элька потом размышляла, зачем она решила нарисовать именно такую картину – Хотела возродить интерес к игре «Охота на призрака». Отчасти да, но лишь отчасти. Хотела сделать что-то такое, от чего всем стало бы не по себе, как ей от картины Канта на стене кладбища. И поэтому тоже, но была еще какая-то причина, только вот объяснить ее она не могла, даже себе самой. Вообще-то Элька могла бы обойтись и без фотографии Ани, Лицо пропавшей девочки она переделала, превратив его в жуткую физиономию мертвеца, истлевшего почти до костей. Но поскольку волосы истлевают позже, у этого полускелета была прическа Ани Боголюбовой. Та, с которой ее обычно видели в школе, и с которой Аня была на фотографии, висевшей на доске возле отдела милиции. Полтора года назад это фото размножили и расклеивали по всему городу. Этот же снимок тогда периодически появлялся в городской газете. Симпатичная девочка с белыми бантами в темных волосах и красным галстуком под белым воротничком. Аня носила маленькие хвостики, почти не видные из-за огромных бантов. Это фото сделали в тот день, когда Аня пропала. Родители учеников третьего В пригласили фотографа, чтобы он сфотографировал их дорогих чад в тот торжественный день, когда их принимали в пионеры. Все девочки были в белых фартуках и с белыми бантами. Элька специально встала в то теплое воскресное утро сентября пораньше. К счастью, выбранное ею место на стене еще не заняли, так что даже не пришлось просить у сторожа стремянку. Да, это вряд ли бы и удалось, сторож, похоже, еще спал. Обычно в хорошую погоду он сидел на скамейке возле служебного входа и курил, Место для своего рисунка Элька выбрала не самое видное – в торце здания, между какой-то заколоченной дверью и входом в подвал. В принципе, оставалось еще достаточно свободного места на фасаде, но его почти сплошь покрывали портреты героев войны, а один десятиклассник даже изобразил рядом с портретом погибшего деда военный самолет. Его дед был летчиком. Элька решила, что рисовать рядом с такими картинами череп с бантиками как-то нехорошо. Это может показаться неуважением к героям войны. К тому же она вовсе не горела желанием, чтобы ее картинка сразу бросалась в глаза. Пусть это выглядит так, будто умершая девочка незаметно наблюдает из-за угла за бывшими однокашниками, словно говоря, «Я все еще здесь, среди вас, хотя почти истлела, и вы перестали меня искать». «Вы меня еще помните?» В выходные дни школьный двор пустовал, и в такую рань там не было даже случайных прохожих, жильцов соседних домов, которые иногда шли через двор, чтобы срезать дорогу в магазин и обратно. В общем, никто Эльке не мешал. Только часам к одиннадцати, когда она уже заканчивала, мимо прошла старушка со авоськой. Немного полюбовавшись своей работой, Элька отправилась домой». Мама ушла к знакомой, оставив на столе записку «котлеты в холодильнике, разогрей на сковородке вчерашнюю картошку». Элька согрела на газе большую кастрюлю воды, смыла с себя краску и звездку, поела, потом прилегла на диван с книгой и отключилась. Ей снилось, что они с Кантом рисуют на стене старой школы и вдруг обнаруживают, что это уже стена кладбища, причем не наружная, а внутренняя. Начинает темнеть, а они не могут найти выход, блуждая среди старых могил. «Ну, наконец-то, вон церковь!» – обрадовался Балакант. «Сейчас выйдем к ней и на остановку!» Но не тут-то было. Церковь исчезла, как только им показалось, что они до нее добрались. Их опять со всех сторон окружали покосившиеся кресты и замшелые каменные памятники – А с одного на них смотрела фотография Ани Боголюбовой в пионерском галстуке с белыми бантами в темных волосах. «Откуда она тут?» – удивила Селька. «Ведь это очень старый памятник». «Ну да», – согласился Кант. «И девочка тоже старая. Смотри, она уже совсем истлела, один скелет остался». Теперь с памятника на них таращил черные провалы глазниц, Череп с девчоночьей прической, челка и два белых банта, таких больших, что даже не видно, на чем они держатся, на косичках или на хвостиках. Проснувшись, Элька обнаружила, что кладбище исчезло, а вот череп нет. Костяное лицо девочки с бантиками смутно белело сквозь мокрое окно. На улице потемнело из-за дождя, и казалось, что из стеклянок сумерек На Эльку смотрит полуистлевшая покойница. «Проснулась?» – спросила мама, заглянув в комнату. «Ужинать пора. Теперь ночью не сможешь заснуть. Да, тут дождь ливанул, но уже почти закончился. Чего ты там такое увидела?» Призрак за окном исчез. «Мам, а к нам сейчас в окно не загляды...» «Не заглядывали?» «Кто?» «Скелет с белыми бантиками», – подумала Элька, а вслух сказала – «Ну, кто-нибудь, наверное, показалось». Если и заглянул, то разве что дядя Степа. Окна первого этажа в этом старом особняке были в двух с половиной метрах от земли. Элька решила, что жуткая физиономия ей просто приснилась. Но через час, войдя из коридора в полутемную комнату, она снова увидела это лицо. Теперь уже в зеркале напротив двери в квартиру. На ее крик прибежала мама. «Что случилось?» «В зеркале какая-то дрянь показалась! Я уж решила, ты мышь увидела! Мам, когда я мышей боялась? Ты какая-то странная сегодня!» Ночью Элька боялась посмотреть в сторону окна, а когда собралась духом и решилась, никого там не увидела. Зато увидела утром, едва открыла глаза. Знакомое жуткое лицо смутно белело сквозь туман, такой густой, что улицу почти не было видно». «Что-то случилось?» – встревожилась мама, когда Элька вышла из своей комнаты к завтраку. Ели они обычно в большой комнате, которая считалась маминой. В собственной кухне, как в благоустроенных квартирах, почти всех Элькиных одноклассников у Золотовцевых не было. Только свой стол и плита на общей кухне. «Да ничего». «Слушай, дорогуша, лучше сразу скажи. Я же вижу, ты второй день сама не своя. Неприятности в школе?» «Нет, не совсем. Вернее, пойдем ко мне в комнату. Ой, она и здесь!» «Кто?» Туман начал рассеиваться, и костяное лицо тоже побледнело, но по-прежнему таращилось сквозь оконное стекло темными провалами глазниц. «Посмотри в окно!» «Ну смотрю, и что? Ты никого там не видишь?» «Ничего, кроме тумана». «Понятно. Значит, это вижу только я». «Эля, что происходит? Ты меня пугаешь. Немедленно расскажи, в чем дело. Ты не поверишь. А ты попробуй, может, поверю. Ты решишь, что я спятила, да я уже и сама так думаю. Боже, да что с тобой такое?» Мама явно начинала терять терпение. «Мне мерещится покойница, полузгнившая, Аня Боголюбова, которая пропала в мае прошлого года. Она же явно мертва уже давно». «Вчера я нарисовала ее на школьной стене, но я же рассказывала тебе про конкурс граффити. И она начала мне казаться. Вчера, когда шел дождь, и вот сегодня. Сейчас уже почти не видно, наверное, потому что туман почти рассеялся. Вот, совсем исчезла. Ты сегодня ночью спала или пялилась в окно и сочиняла свои страшилки? Раньше я не верила, когда мне говорили, что фантазия у тебя на грани». «Да спала я всю ночь, как убитая. Страшные сказки все придумывают, все девчонки во дворе придумывали». Элька вздохнула, вспомнив компанию красногвардейских дворов, которую уже больше года не было и не будет никогда. «Вы что, не сочиняли с девчонками страшные сказки? Уж точно не про полузгнившие трупы. Зачем ты такие страсти рисуешь?» «Скажу Константину, чтобы не знакомил тебя со своими сомнительными дружками. Этот Кант с его мазнёй на кладбищах... Мам, да оставь ты Канта в покое, он просто подарил мне краски, только и всего. Он даже не спрашивал, что я рисовать собираюсь. И ничего страшного в той его картине нет. Если бы ты увидела ее на стене где-нибудь в городе, то ничего бы в ней жуткого не нашла». Развешивать дома фотографии с покойниками в гробах и каждый день мимо них ходить – это ничего, нормально. А рисовать на заборе, на глухой улице каких-то эльфов – ужас. Но я же не могла сказать тете Марине, чтобы она убрала это фото. Мне это и самой казалось странным. А кстати, почему на нем нет тети Маши? Галя же ее сестрой была. Братья там все родные и двоюродные. А ее нет. Она тогда еще в больнице лежала. Они с Гали обе скарлатиной заболели, и вот старшая, которая всегда казалась более крепкой, так и не поправилась. «Тлеет скарлатины смертный огонек», – вспомнила Элька поэму о смерти пионерки Вали. И это вернуло ее к мыслям о другой пионерке, Ане Боголюбовой. Почему мертвая девочка начала ей мерещиться, обиделась из-за картины, тогда надо пойти и закрасить. Эли, ты меня слушаешь?» «Да», – встрепенулась Элька. «С всякое может показаться, особенно с твоим воображением». «Так и знала, что ты не поверишь. Я ее не только с видела. Вчера она появлялась еще и в зеркале, в том, которое в шифонере». «А сейчас она там?» «Нет», – констатировала Элька, подойдя к шкафу. «Ну, была. То есть только лицо. Вернее, она по грудь была в белом фартуке». «Такая, как я нарисовала. Ладно, не веришь, не надо. У меня еще осталась краска. Сегодня же пойду в школу и закрашу ее. Может, перестанет появляться?» «Пожалуй, действительно лучше закрасить», — согласилась мама. «И пришло же в голову такое нарисовать?» Элька отправилась в школу пораньше, чтобы успеть замазать зловещий портрет. Вряд ли в понедельник утром успели заметить в торце здания новый рисунок. Место там укромное. Рисунок не просто заметили. Вокруг него стояла целая толпа. Причем не только дети, но и несколько учителей, включая классную 6 Б Ольгу Васильевну. «Явилась художница!» Негромко, но очень грозно произнесла она, увидев растерянную Эльку. «Как тебе только в голову пришло такое сделать?» «Я сейчас закрашу!» Элька полезла в портфель за красками. «Это быстро!» «Я вовсе не хотела над ней посмеяться!» «Просто напомнить хотела, а то ее, кажется, уже забыли». Она не поняла, почему ответом на ее слова стал громкий смех. «То есть ты решила почтить память героине таким вот образом?» Еще более грозно спросила Ольга Васильевна. «Ты что, издеваешься над нами всеми?» Толпа возле стены слегка расступилась, и Элька поняла, что вызвало такой ажиотаж. «Вовсе не ее картина». Вернее, не только картина. Под изображением девочки скелета чернела крупная надпись. «Оля Кузьмина. Фашистка». «Я этого не писала». «А кто тогда?» Это уже спросила неизвестно откуда взявшаяся вожатая Зоя. «Ну как же без нее? Не смей отпираться. Техничка видела вчера из окна, как ты тут малевала на стене». «Да, я рисовала, это мой рисунок» но я ничего под ним не писала. «Неужели? Все знают, что ты назвала Олю Кузьмину фашисткой!» Я просто разозлилась из-за того, что она лошадей сожгла. А здесь я ничего не писала. Я не такая безграмотная. Фамилия Оли пишется с мягким знаком. Это уже мелочи. Перебила классная, она же учительница русского языка и литературы. «В данном случае это несущественная деталь, и не уводи разговор в сторону». Даже если бы ты этого не писала, в чем я сомневаюсь, зачем было рисовать такую омерзительную карикатуру на героиню-пионерку? Это не Оля Кузьмина. Тогда почему ты сделала это чудовище на нее похожей? Почему на нее это Аня Боголюбова? Элька только сейчас вспомнила, что на портрете Оли Кузьминой, висевшем в пионерской комнате, у нее тоже два белых банта и челка. Но и влипло. «Докажи им теперь!» «Да Боголюбова это!» – подал голос Сашка Осколов. «Как будто никто не помнит фотографию, которая по всему городу висела. У Кузьминой бантики гораздо меньше, и челка короче. Это Боголюбова, можно посмотреть. В кабинете, где сейчас второй класс занимается, висит общее фото ее класса. Их учительница хранит фотографии всех своих выпускников, и тот третий Б там есть». «И отдельно Анина фото тоже есть», – добавила Танька Соколова. «Надо спросить у Натальи Петровны». «А вот вас не спрашивают», – рявкнула Ольга Васильевна. «Заступники нашлись! Одна шайка! Поведение Золотовцева меня давно уже настораживает. По-моему, пора вообще поставить вопрос о ее пребывании в пионерской организации. Сегодня третьим уроком у нас классный час». «Многие учителя уехали на конференцию, как вы уже знаете, поэтому ни математики, ни географии в шестом бы не будет, только русский и литература. А потом все остаемся в нашем кабинете. Попробуйте только сбежать с классного часа». Во время двух своих уроков Ольга Васильевна решила устроить сочинение на тему «События в школьной жизни, которое меня возмутило. Видимо, надеялась, что все напишут об отвратительном поступке своей одноклассницы, порочащей память героини-пионерки. Ольга Васильевна любила, когда ее подопечные и всем коллективом осуждали чье-то недостойное поведение, как, впрочем, и Василина Альгердовна, у которой Элька училась в начальной школе. Одним из фирменных методов воспитания ее первой учительницы было поставить провинившегося к доске перед классом и стыдить его, при этом собирая все его недостатки вплоть до внешнего вида. Кому-то доставалось за растрепанные волосы, ну, как они не растреплются после игры в ляпки во время перемены. Кому-то за грязную обувь или оторванную пуговицу. Но самым мерзким на памяти Эльки был случай во втором классе, когда выглядела она как раз вполне прилично. В ляпки еще не поиграли, на портфелях по ступенькам не покатались и не слазили на школьный чердак, откуда обычно возвращались в пыли и звездки. Был всего-то второй урок, да еще и понедельник, так что Элька оказалась на позорном месте, в чистой форме с белоснежным воротничком и бантиками в аккуратно заплетенных косичках. Закончив возмущенную тираду, в которой Элька обвинялась в рисовании на промокашке во время уроков и молчании с тупым лицом, вместо ответа на вопрос, Василина Альгердовна посетовала на то, как невыгодно Эля Золотовцева отличается от своей подруги Тани Лаковой. После этого, окинув Эльку презрительным взглядом, учительница сказала, «Мама старается, одевает ее хорошо, а все равно, поставишь тут...» Так просто смотреть на нее стыдно. Иди на место». Элька вернулась к своей партии с таким чувством, будто ее облили чем-то липким и грязным. После уроков она долго смотрела на себя, стоя перед большим зеркалом на первом этаже школы, и почти поверила, что людям, наверное, и впрямь неприятно смотреть на эту угрюмую, надутую девочку с таким тупым лицом. Хорошо, что ее в тот же день успокоил Костя. Заверил, что лицо у нее не тупое и вообще совершенно нормальный вид. Стыдиться точно нечего. Просто у учительницы было плохое настроение. Надо заметить, плохое настроение у Василины Альгердовны было довольно часто. После того, как она выставила перед классом девочку-заику Олю Конопляникову, та вообще перестала отвечать на уроках. И молчала полгода до окончания начальной школы. Однажды, дежуря с Элькой в раздевалке, Оля призналась, что ей противно даже подниматься на четвертый этаж, где они учились первые три года. Элька же, как ни странно, любила этот самый теплый в школе уютный этаж с желто-зелеными стенами и узорчатым линолеумом на полу. Теперь девочки из класса «Б» занимались на четвертом в кабинете домоводства, от которого кабинет, где Василина Альгердовна воспитывала следующее поколение учеников школы номер 6, был далеко. Во всех смыслах далеко. Василина Альгердовна больше не была тем, кто мог как-то повлиять на жизнь Эльки и испортить ей настроение. Теперь этим не менее успешно занимались другие. Как позже выяснилось, об инциденте с портретом на школьной стене написали лишь девять из тридцати семи. Девять Элька была уверена, что все прекрасно поняли, кого она рисовала. Призрак Ани Боголюбовой был в шестерке языцах и героиней половины местных легенд. Не говоря уже о том, что самая страшные история о пропавшей девочке сочиняла Золотовцева. Те, кто лицемерно осудил Эльку в том классном сочинении, просто страшно ее не любили, зато любили выслуживаться перед учителями. Элька вообще-то тоже написала об истории со злополучным портретом, но совсем не так, как «Девять подлиз. Она написала, что хотела сделать страшную картину, чтобы всем было интересно, а ее обвиняют черт знает в чем, и ее это возмущает и еще написала о презумпции невиновности, о которой ей недавно рассказывал Костя. «Пока вина не доказана, никто не имеет права обвинять в человека и уж тем более выносить приговор. Так что если ее исключат из пионеров, то это будет несправедливо, вот только объяснять это учителям бесполезно. Большинству взрослых бесполезно что-либо объяснять». И если она, Элька, когда вырастет, поймет, что становится такой взрослой, какие они в большинстве своем, она покончит с собой или постарается уйти в один из тех миров, которые пронизывают наш, знакомый и привычный. Если они и не лучше нашего, то хотя бы будет интересно узнать, что там. Если попасть в один из таких миров, можно только став призраком, то она согласна. Это хорошая возможность познакомиться с теми, кого в нашем мире уже нет. Например, с дедушкой, которого убили на войне, или с той же Аней Боголюбовой. Жаль, если она обиделась, Элька очень хотела бы объяснить ей, что вовсе не собиралась над ней посмеяться, а портрет этот она сегодня же закрасит, так что очень просит Аню больше не являться ей в окнах и зеркалах. По правде говоря, Эльку не особенно волновало классное собрание. Не так, как волновало бы пару дней назад, когда в ее жизнь еще не вторгся призрак. Сегодня она впервые за последние три года снова стояла перед всем классом, как у позорного столба, но мучил ее не стыд, а страх, причем отнюдь не страх вылететь из пионеров. Если бы ее спросили, что она выберет – лишиться пионерского галстука или избавиться от призрака Ани, а так, чтобы и то, и другое нельзя, она бы без колебаний выбрала второе. Наверное, она отчасти поэтому так спокойно сняла галстук и направилась к выходу, несмотря на летевшие в спину угрозы учительницы и возмущенные повизгивания Зои. Главное – закрасить портрет, и поскорее. Если выбегут за ней и попробуют помешать – она их самих краской обольет. Выбежали только Осколов и Соколова, и то, когда она уже заканчивала закрашивать злополучную картину. А следом за ними из школы вышла девочка с копной рыжих кудрей, обрамлявших ее веснушчатое лицо, словно огненное облако. Элька не знала ее имени, знала только, что это новенькая из параллельного класса. А еще она периодически обнаруживала, что эта девочка оказывается там же, где и она, и из-под тишка за ней наблюдает. Без враждебности, без ехидства, скорее с симпатией. А если видит, что Элька это заметила, краснеет, так, как это умеют только рыжие. Становится аллея своего пионерского галстука. Глаза у девочки были голубые, такие яркие, что издали напоминали два маленьких голубых фонарика. Элька не знала, нарочно или случайно оказалась тут эта девочка сейчас. Наверное, все-таки случайно. Она держала в руке портфель, значит, направлялась домой, а не просто вышла на школьный двор во время перемены. Это ты зря, Эль!» – огорчился Сашка. «Здорово было! Мне надо было ее закрасить, иначе...» Элька запнулась, размышляя, рассказывать о призраке или нет – и взгляд ее случайно упал на ближайшее окно. Сквозь мокрое стекло на нее опять смотрел череп с бантиками. Такое впечатление, что покойница была в школе и выглядывала в окно, издевательски улыбаясь. Впрочем, скелеты всегда широко улыбаются, и их истинное настроение черта с два угадаешь. «Да не заморачивайся ты так», — сказала Танька. «Вряд ли они и впрямь собираются исключить тебя из пионеров», «Думаю, просто пугают». «Да плевать мне на это». «По тебе не скажешь», — хмуро заметил Осколов. «На тебе лица нет, аж побелела вся». «Это не из-за собрания. Все гораздо хуже. Посмотрите на то окно». «Ну и что?» — спросила Танька. «Посмотрела. Никто за нами не наблюдает. Ольга сказала, что закончим классный час, у нас, мол, еще есть дела, а с Золотовцева разговор будет отдельный». «Классный час только сейчас закончился, и если не хочешь никого из них увидеть, лучше пойдем отсюда». «И правда, пошли отсюда», — согласился Осколов. «Пошли в парк». Покойница в окне продолжала смотреть на Эльку слепыми глазницами черепа. Портрет закрашен, но призрак не исчез. По дороге в парк Энгельса Элька рассказала о призраке. «Нифига!» Протянула Танька со смесью восхищения и недоверия. «Послушайте, это не игра. Я много чего навыдумывала про призрак и вообще про все, но сейчас я не придумываю. С тех пор, как я ее нарисовала, она стала мне являться. Не всегда, но в дождь в туман, в окне. Еще два раза в зеркале. И сегодня появилась за окном во время этого дурацкого собрания, когда дождь пошел. Я потому и спешила ее закрасить». Но она не исчезла. Она была в том окне, на которое я вам показывала. Считаете, я спятила? Знаешь, с художниками такое бывает, авторитетно заявила Танька. Потому что вы все очень впечатлительные. У меня сестра на врача учится, на терапевта, но психиатрию им тоже читают. Глюки бывают не только у сумасшедших. То есть слуховые галлюцинации – это уже все шиза. А зрительные иногда бывают просто у нервных, впечатлительных людей. Чаще из-за психологических нагрузок. Или от усталости, от неприятностей. Иногда от всего этого вместе. Устаю я не больше обычного. И неприятностей нет. Не было до этого собрания. То есть до того, как кто-то сделал под моим граффити эту надпись. Но она стала появляться еще вчера. «Может, ты много о ней думаешь?» предположила Соколова, пристально глядя на Эльку своими серьезными темно-карими глазами. Она считала, что всему можно найти объяснение. Если игра, то можно верить во что угодно и видеть призраков там, где их нет. А вот в жизни ничего просто так не происходит, и любая проблема решаема, надо только найти причины ее возникновения. Да не больше, чем раньше. «Наверное, бабушка правду говорила», – покачала головой Танька. Она верующая была и украдкой в церковь ходила. но ну, когда уже ходить не могла, молилась на картину Рафаэля с Мадонной. Она в большой советской энциклопедии есть, эта картина. Маленькая такая, репродукция. Там статья про Рафаэля и одна его картина «Мадонна с младенцем». Бабушка иногда просила меня достать энциклопедию из шкафа и принести ей. И молилась. Папу это страшно нервировало. Боялся, что кто-нибудь увидит, как его мама молится. «Он же член партии». А тогда его как раз в обком пригласили. Но бабушка вскоре умерла. последние дни энциклопедия рядом с ее кроватью лежала. И я открывала ее на нужной странице, когда бабушка просила. Она в конце уже ничего не говорила. Просто показывала мне глазами на тумбочку, где книга лежала. А раньше, когда бабушка здоровее была, с ней интересно было поболтать. Например, она как-то сказала, что не надо пытаться проникнуть в тот мир, который в загробной, короче. Это колдуны делают, но они слуги беса, а нормальный человек туда не суется и живет спокойно». «Значит, я ненормальная». В хорошем смысле художники нормальными не бывают. К тому же бабушка нормальными считала только тех, кто верит в Бога и живет так, как он велел. Она нас любила, но, по-моему, считала какими-то неправильными». Уверена, ей бы не понравились наши игры в призрака, и она сказала бы, что ты сама виновата. Заглянула в иной мир и вызвала призрак мертвой. Вопрос теперь в том, как загнать его, то есть ее, обратно. Я думаю, ответ таков. Сходить в церковь, попросить у Бога прощения, что потревожила душу покойной, и для верности поставить свечку за упокой Аниной души. Хочешь, мы вместе с тобой сходим в Ивановскую церковь «Только не сегодня. У меня в два кружок журналистики. Не успею. К тому же я еще статью не дописала на тему, которую нам дали. Хотела во время уроков дописать, но теперь уж лучше дома». «А мне на тренировку надо», – вздохнул Сашка. «Не больно-то ты любишь эту свою секцию», – сказала Элька, когда Соколова умчалась домой дописывать статью. Папаня в молодости горными лыжами занимался, а потом здоровье подвело». «Сказал, попробуй, может, понравится?» «Вот, пробую!» «Пока не распробовал. Может, зимой, когда начнем с гор кататься, понравится?» «Эх, ладно, пока!» Оставшись одна, Элька устроилась в беседке, окруженной кустами акации, и достала из портфеля альбом для набросков. Преподаватель в художественной школе велел по возможности всегда иметь такой альбомчик при себе и делать каждый день хотя бы пару набросков». Где угодно, на улице, в классе, в магазине. Недавно на дом задали композицию «Осень в моем городе». Почему бы не нарисовать, к примеру, женщин с колясками на скамейке среди берез и лип? В парке Энгельса, где ученики шестерки в теплое время года занимались физкультурой, сегодня было пусто, если не считать двух мамаш с колясками, которые болтали, не замечая, что их кто-то рисует. Вернее, пытается. Ничего не получалось». Преподаватель в художке говорил, что надо рисовать в любом настроении, даже очень плохом, и оно улучшится. Совет может и хороший, но Эльке не помогал. В плохом настроении у нее все получалось плохо, а от этого настроение становилось еще хуже. Она уже собиралась уходить, как вдруг заметила недалеко от беседки ту самую новенькую из параллельного класса, которая вышла из школы вслед за ее приятелями. Девочка смотрела прямо на Эльку, немного смущенно, но решительно. Вот тут она явно оказалась не случайно.